Возбужденно восклицает Эраст Петрович. Патриот почтового дела строго на это отвечает. Возможно, у вас в России такое и допустимо, но только не в Европе. Ха. Предположим, француза подкупить еще можно, но при пересадке в Берлине у вас ничего не выйдет. Почтовые и железнодорожные чиновники в Германии славятся своей неподкупностью. «Неужели все пропало?» — восклицает по-русски в конец отчаявшийся ф а н д о р и н «Что, простите?» «Так вы считаете, что пари я проиграл?» — уныло спрашивает князь, а вновь переходя на английский. «А в котором часу ушло письмо? Впрочем, неважно. Даже если вы прямо отсюда броситесь на вокзал, уже поздно». Слова англичанина производят на русского аристократа магическое действие. В котором часу? Ну да, конечно. Сегодня еще июнь. А Морбит заберет письма только в 10 с я вечера. Пока она перепишет. А зашифровать? Ведь не пошлет же она прямо так, открытым текстом. Непременно зашифрует, а как же. А это значит, что пакет уйдет только завтра. И придет не шестого, а седьмого. По-нашему, 25 июня. «У меня день форы». «Я ничего не понимаю, князь», — разводит руками директор, но Фондорина в кабинете уже нет. За ним только что захлопнулась дверь. Вслед несется. «Ваше сиятельство, а ваша трость, ох уж эти русские». И, наконец, вечер этого многотрудного, будто окутанного туманом, но очень важного дня». Вода Ла-Манша. Над морем бесчистствует последний июньский закат. Паром герцог Глостер держит курс на Дюнкерк. На носу стоит ф а н д о р и н истинным бриттом в кепе, клетчатом костюме и шотландской накидке. Смотрит он только вперед, на французский берег, приближающийся мучительно медленно.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 Благо, поток посетителей потихоньку иссякал. Еще полчасика, и двери почтамта закроются, а там только сдать учетную книгу, и можно домой. Служитель, впрочем, назовем его по имени, к о н д р а т и е Кондратьевич Штукин, 17 лет службы по почтовому ведомству, славный путь от простого почтальона к классному чину. Я Выдал бандероль из Ревеля, пожилой ч у х о н к и со смешной фамилией «Пырву» и посмотрел, сидит ли еще англичанин. Сидел англичанин, никуда не делся. А вот ведь нация упорная. Появился англичанин с самого утра, едва открылся почтамт. И как уселся с газетой возле стенки, так весь день и просидел. Не пил, не ел, даже, пардон, по нужному делу ни разу не отлучился».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 Все не те оказывались. Наш давно бы уже возмутился, руками замахал, стал бы всем вокруг жаловаться, а этот уткнулся в свое «Таймс» и сидит. Или может податься человеку некуда. Приехал прямо с вокзала.